Сила инноваций в любви. Сергей Балакин, председатель правления Акционерный коммерческий банк Фора Банк. Наша жизнь стремительно меняется. Количество инноваций и то, как быстро они становятся привычными, придают ей невиданную ранее динамику. Стали обыденными большие амплитуды колебаний окружающих явлений, от нестабильности климата и перепадов температур до непредсказуемых волн пандемии, от скачков курсов валют инфляции до взлетов и падений фондовых рынков. Сегодня можно больше и быстрее заработать, но и проще все потерять. Изменений много как никогда. Они хаотичны и бесцеремонно вторгаются в жизнь тех, кто старается их избегать. С другой стороны, если приспособиться к этим изменениям и умело использовать их плоды, можно достичь новых высот. Что стоит за инновациями? Желание выжить или победить. Только один из этих двух мотивов может стать реальной движущей силой. Российской организационной культуре ближе мотив безопасности, спасения, защиты от врага, чем конкуренции и непрерывного регулярного совершенствования способов труда. Это особенно сильно проявляется во времена, когда в отсутствие угроз стабильности и внешних вызовов в нашей стране традиционно наступает застой, а люди используют этот период, чтобы обустроить свою жизнь после испытаний, и невзгод. Следствием последних двух десятилетий плавного, непрерывного и стабильного роста качества жизни стал скромный инновационный технологический потенциал страны. Несколько известных компаний развивают высококонкурентные экосистемы, обеспечивая население удобными онлайн-услугами и сервисами. Но этого недостаточно. Эти компании не производят высокотехнологичные машины, системы и оборудование. Мы не видим примеров серьезной интеграции молодых технологических компаний с отечественной промышленностью. Каждый сам по себе занимается инновациями. В итоге беспилотные технологии Яндекса тестируют на иномарках, а в России до сих пор нет своего массового электромобиля, смартфона или хотя бы электросамоката. Это подтверждает гипотезу об отсутствии синергии компаний старого и нового поколений необходимые для создания инновационной экономики и промышленности. Почти все крупные технологические компании и промышленные предприятия в нашей стране так или иначе связаны с государством. Хорошо это или плохо? Традиционное государство считается менее эффективным собственником, но в стране, где основная часть экономики исторически контролируется государством, сложно представить, чтобы лидеры передовой высокотехнологичной отрасли стали независимыми, или контролировались иностранным капиталом. С точки зрения безопасности и независимости страны, это исключено. И не будем забывать, что регулируемая экономика не помешала авторитарной стране отправить первого человека в космос, а успех компаний Тесла и НАСА отчасти обеспечен госзаказами и поддержкой государства. Благодаря концентрации ресурсов и единой цели, продвигаемой государством, Россия может достигать лидирующих позиций и лучших результатов в мировых масштабах. Прошлое учит, что особый путь нашей страны ⁇ это не самоцель, а логичное следствие уникальных условий, сформированных долгим, богатым и противоречивым историческим опытом. Логично от такого подхода не отказываться, а улучшать и развивать его. Государство, как главный источник ресурсов, устанавливающий правила их распределения, транслирует свои методы на нижние уровни корпоративного управления оставаясь главным примером для организаций и людей. В вопросах инноваций основная роль государства – стимулировать и поощрять инициативы. Доверие государства к выдвигаемым инициативам вместо жесткого контроля и угрозы наказания должно стать главной движущей силой инноваций. Тяжелое наследие ушедшей эпохи, подавление предпринимательства, традиция уравниловки, приоритет коллективизма над личным успехом и выгодой до сих пор ограничивает индивидуализм многих людей, их желание выделяться и стремление к независимости. Вспомним недоверчивое и даже брезгливое отношение обывателей к бизнесу. Исторически люди доверяют государству несравнимо больше, а значит логично, что именно ему стоит возглавить движение России по пути инноваций. Люди должны верить, что благие начинания, продуманные идеи и стартапы найдут ресурсы и поддержку свыше, что государство будет приветствовать их эксперименты, а не наказывать за ошибки и справедливо вознаградит в соответствии с реальной успешностью и отдачей проекта. Такая вера способна принести намного более глубинные и важные результаты, выходящие далеко за пределы собственной инноваций. Применение и продвижение внутреннего предпринимательства на государственном и корпоративном уровне способна формировать и развивать культуру и инициативы, находить и мобилизовать людей, готовых работать на результат и отвечать за весь процесс его достижения. Для конкретного человека ведущий мотив такой культуры — это идея личного успеха и высокого заработка. Государство — главный фактор культурных сдвигов в сторону предпринимательства и инициативы. И на этом пути оно должно привлекать, объединять, и использовать все доступные ресурсы и знания, избавляясь от устаревших методов и насильственных решений. Основной фактор, который мешает успеху компаний в инновациях, это организационная культура. Любая инновационная деятельность в давно существующей компании требует сторонних ресурсов из других отраслей. При этом организационная культура молодой технологической компании, как правило, существенно отличается от принимающей инновационной стороны. Практика показывает, что органичного и бесконфликтного слияния двух культур не происходит. Если не контролировать процесс, то взаимодействие между компаниями быстро сводится к попыткам навязать свои методы работы с попутной критикой и дальнейшим строительством баррикад. Нет нежелания взаимодействовать, ни совместных целей и идеалов. Результативность совместной работы при этом ограничивается производительностью принимающей стороны а ее рост невозможен без изменения культуры и не зависит от качества и количества подрядчиков. Появляется необходимость менять организационную культуру именно заказчика, который платит за инновации, что может показаться несправедливым. Здесь возможны три варианта. Первый – победа более современной культуры. Но сложно представить коллектив, который добровольно изменится или уступит свои позиции, освободит рабочие места признав свою культуру несовременной или неэффективной. Это трудно даже при наличии желаний или воли собственника, так как менять придется буквально все. Более реален вариант, при котором вверх возьмет заказчик изменений, подстроив работу коллектива под свою культуру. Кто не подстроится, уйдет, традиционная культура победит, а желаемых изменений не появится. Такое явление можно наблюдать, например, в отечественном футболе. Когда именитый легионер, приезжая в Россию, впитывает местную культуру игры и на поле перестает отличаться от менее дорогостоящих российских коллег. Третий вариант золотая середина между предыдущими, но при этом самый сложный. Из двух культур образуется новая, третья культура, формирующая новую единую организацию. Для этого необходимо создать атрибуты и признаки единого коллектива. У него должны быть общее понимание против кого защищаться и кого побеждать, единые критерии успешности, общие стратегические цели и понимание сильных и слабых сторон. Новая культура должна объединить и принять критерии принадлежности обоих коллективов, заново пересмотреть и четко определить роли, обязательства, ценности, полномочия, иерархию и субординацию. При этом в начале сотрудничества важно отменять существующую внутри каждой организации иерархию, обеспечивая равноправное, горизонтальное взаимодействие с сохранением профессиональной субординации. У коллектива должен быть единый, понятный для всех язык общения, исключающий загадочные неологизмы и корпоративные аббревиатуры. Полученная в результате объединения совокупность знаний и навыков должна стать открытой и единой базой нового коллектива. Должны появиться новые праздники, традиции, ритуалы, и объединяющий всех символ. Очевидно, что у нового коллектива должен быть единый лидер, который направит все силы на успех объединенной организации. Объективная потребность друг в друге рано или поздно принесет плоды, помогая решить первые задачи и завершить новые проекты. Совместные труды полученные результаты, при отсутствии искусственных препятствий и наличии комфортных условий, постепенно создадут новый здоровый коллектив со своей организационной культурой. В заключение, о самом важном для любых изменений, о чем уже давно говорит профессор Адизас. Человечество – самое сильное племя на Земле. И благодаря силе интеллекта мы можем поубивать друг друга в кратчайшие сроки. Но не сила тела или ума имеет решающее значение для эффективного взаимодействия, решения проблем, конфликтов или просто приятного общения, а сила любви. Только любовь и доброта рождают открытость, которая ведет к формированию взаимного доверия и уважения в коллективе. Без них невозможно полезное развитие организационной культуры для достижения новых высот, реализации изменений и инноваций. Любые изменения и инновации создают люди, а значит и культуру для их реализации реально создать.